Глава вторая. Конспиративная квартира. На следующий день занавески были готовы, и куцехвосты в полном составе отправились на конспиративную квартиру их развешивать. Не забыли они прихватить и еды для мистера Брауна, ведь он не ел уже целые сутки. Но к их полному изумлению... Мистер Браун продолжал спать и не проснулся даже тогда, когда ему под нос поставили тарелку с теплыми еще пирогами. Он только чуть-чуть пошевелил черным носиком, вздохнул и опять затих. «Как устал, бедняжка!» — пожалела его госпожа Куцехвост. Когда новые занавески были развешаны, на чердаке сразу стало намного уютней. «Пусть как следует выспится, не будем ему мешать». И господин Куцехвост повел своих домочадцев домой. Проснется, сам придет. Но мистер Браун не пришел ни завтра, ни послезавтра, ни через три дня. Напрасно госпожа Куцехвост посылала Пипуса с угощением на конспиративную квартиру. Мистер Браун ничего не ел и спал крепким сном. Боюсь, что для него у нас слишком суровый климат. Вот он и впал в спячку предположил господин Куцехвост. Между тем, непонятно каким образом, но очень скоро все жители поселка узнали, что на чердаке дома номер 13, на конспиративной квартире, спит иностранный шпион мистер Браун, и потянулись любопытные взглянуть на спящего. «Как-то неловко получается, но будто это мы всем рассказали», сетвала госпожа Куцехвост. Дети, «Вы никому не рассказывали о конспиративной квартире?» — строго спросил господин Куцехвост. «Вроде нет», — сказали Пипус и Пипина. «А одуванчик?» — господин Куцехвост посмотрел на младшего сына. «Ну, я не помню», — промямлил одуванчик. «А если подумать?» «Кажется, я что-то намекнул мышеврагу, а дальше он сам догадался», — вздохнул одуванчик. Ты же знаешь, папочка, какой он догадливый. Мне стыдно за тебя, сын. Пожалуй, следует тебя наказать и не пускать на улицу. Господин Куцехвоз задумался. Три дня, — наконец решил он. Три дня? — в ужасе закричал одуванчик. Так весна ведь, как же без меня? Уж как-нибудь весна придет и без твоего участия, а ты пока подумаешь о своем поведении и посидишь на чердаке. К обеду, завтраку и ужину можешь спускаться, — разрешил господин Куцехвост. — Ну и пожалуйста, могу вообще не спускаться и не есть. Одуванчик надулся и отправился на чердак отбывать наказание. Редко кто из Куцехвостов заглядывал на чердак своего дома. Да и что там было делать? Все давно известно, ничего там нет. — Я теперь, как настоящий шпион, буду жить на конспиративном чердаке. — решил одуванчик, поднимаясь наверх. Эта мысль показалась ему весьма заманчивой, и он почти обрадовался своему наказанию. Оказавшись на пустом чердаке, одуванчик побродил из угла в угол, заглянул в щель между досками, сквозь которую пробивался дневной свет, понюхал весенний воздух, и настроение у него снова испортилось. — Скучно! Вот если бы мышевраг был здесь, тогда и в шпионов можно поиграть! Адуванчик тяжело вздохнул и уселся на большой ком пыли. Вдруг с улицы откуда-то сверху раздался ужасный шум. Адуванчик немедленно вскочил и снова припал к щели между досками. Сначала ничего не было видно, но потом он исхитрился так поднять мордочку, что разглядел на верхушке ели гнездо черно-белой птицы сороки. Шум и крики доносились именно оттуда. Адуванчик прислушался. Ему было очень любопытно, что не поделила сорока со своим питомцем-дракончиком, которого она поселила у себя еще зимой. Дракончик за это время сильно подрос, но одуванчик видел его редко. Летать тот еще не умел, а только иногда высовывал голову из гнезда и плевался огнем на прохожих. Сорока плеваться огнем запрещала, боялась, что дракончик подожжет гнездо или еще хуже весь лес. Но когда ее не было дома, Дракончик любил похулиганить. Сейчас же дело было явно не в этом. Да и сорока была не одна. Рядом с ней на ветке сидела еще одна сорока, и одуванчик скоро понял, что это сорочий жених. «Я не желаю, чтобы рядом с моими птенцами жило это чудовище. Оно их сожрет, оно их спалит», — разорялся жених. «И сожру, и спалю», — подтверждал дракончик. Это мое гнездо! Не нужно мне тут никаких птенцов!» «Ах ты нахал!» — возмутилась сорока. «Я тебя приютила, а ты вот как! Хватит! Надоел ты мне!» И без долгих церемоний она схватила дракончика за шкирку и выкинула из гнезда. Тот в ужасе взвизгнул и, кувыркаясь, полетел вниз. «Вот это другое дело!» — одобрил сорочий жених. Теперь можно и семью заводить, и птенцов растить. Молодец, ты очень решительная птица. Именно такая жена мне и нужна. Сорока что-то довольно проскрипело ему в ответ, но одуванчику было уже неинтересно. Он страшно испугался, что дракончик разбился насмерть и, забыв про то, что наказан, пулей бросился вниз по лестнице. — Куда это ты собрался? А одуванчик с размаху налетел на Пипуса. — Пусти, пусти, там сорок выбросил из гнезда дракончика. Он, наверное, разбился. Одуванчик попытался вырваться, но старший брат крепко обхватил его лапами. — Тебе папа сказал сидеть на чердаке три дня, и нечего выдумывать разные небылицы. Пипус затолкал братишку обратно на чердак и запер дверь на палку. Напрасно одуванчик барабанил лапами и кричал, Пипус спокойно спустился вниз, твердо уверенный, что одуванчик все выдумал, чтобы пойти погулять. А дракончик, тем временем несколько раз перекувырнувшись в воздухе, растопырил свои перепончатые крылышки и кое-как спланировал на кучу рыхлого мокрого снега. Некоторое время он лежал, ничего не соображая от ужаса, но постепенно начал приходить в себя. Ему было холодно и мокро, а главное, он был страшно зол на сороку. Его жизнь в сорочьем гнезде оказалась совсем не такой приятной, как он рассчитывал. Сорока была птицей злой и капризной, и дракончику частенько доставалось от нее. А с приходом весны, когда птицы обзаводятся семьями, дракончик и вовсе ей надоел. «Ну, погодите! Вот вырасту!» «И проглочу вас с вашими птенцами, и с гнездом, и с елкой!» — мстительно подумал дракончик. Но пока он не вырос, надо было где-то жить. А вот где он никак не мог придумать. «Ладно, найду что-нибудь подходящее, хозяев съем, а сам поселюсь в их пещере». Дракончик выбрался из-под ели и заковылял по улице. «Здесь живут куцехвосты», — вспомнил он, — А мама, одуванчик. Их я, пожалуй, пока есть не буду. Дракончик вздохнул. Одуванчик был доброй и хорошей мамой. Нет, — Нет-нет, никаких нежностей. Я злой и суровый дракон, — бубнил он, проходя мимо дома куцехвостов. Дальше жили знакомые домовые. В этом доме одуванчик высидел его из яйца. Сюда он тоже не пойдет. Здесь чего доброго начнут с ним возиться, кормить вареньем. Дракончик непроизвольно облизнулся, а он суровый и злобный. А как хочется варенья! Сорока кормила его всякой гадостью, уверяя, что именно это и едят настоящие драконы. Приходилось есть, а что было делать? Очень хотелось скорее стать большим. Вот следующий дом ему сразу понравился. Вид у него запущенный, окна заколочены, Явно никто не живет, и никто ему не помешает устроить себе настоящую драконью пещеру. Дракончик обошел дом, внимательно приглядываясь, нет ли какой лазейки, и вдруг увидел большой квадратный вход. Не задумываясь ни минуты, он юркнул внутрь и оказался под домом. Здесь было сыро, холодно и пахло плесенью. Жить тут? Нож ну, уж нет, он поищет место получше. Дракончик осмотрелся, поднял голову и в толстых досках потолка обнаружил довольно большую круглую дыру. Пыхтя от натуги, он пролез в нее и попал, наконец, в дом. Здесь было уже лучше, но все равно пахло сыростью, и все было покрыто толстым слоем пыли. Дракончик повалялся на огромном диване, попрыгал по подушке, подняв вокруг себя тучу пыли, и прогрыз дырку в диванном валике, чтобы посмотреть, что внутри. Больше на диване делать было нечего. Он спрыгнул на пол и тут заметил в пыли множество разных следов, ведущих от дырки, в которую он пролез, к лестнице на чердак. «Вот террас!» — неприятно удивился он. «Здесь, значит, кто-то живет? Пойти посмотреть, что ли?» Он осторожно подошел к лестнице и начал взбираться по ступеням, изо всех сил прислушиваясь и принюхиваясь. Наконец он добрался до чердака и опасливо огляделся. Здесь было гораздо уютнее, чем внизу, и на первый взгляд никого не было. На окнах висели разноцветные занавески, на полу лежало одеяло, а рядом стояли тарелки, полные еды. «Вот это да!» обрадовался дракончик и немедленно набросился на пироги, суп и кашу. Давно он не ел такой вкуснятины. Когда все было съедено, ему ужасно захотелось спать. Он потянул на себя одеяло и, к своему ужасу, увидел, что под ним уже кто-то спит. Сначала дракончик хотел убежать, но, приглядевшись к спящему, решил, что тут выглядит не опасно. Он даже показался ему симпатичным. И неожиданно для самого себя дракончик улегся рядом, натянул у себя край одеяла и тоже сладко заснул.